Глава двадцать первая. Это все, сказал Феликс. На этом рукопись обрывается посередине фразы. Не может быть, крикнул доктор Горский. Это еще не конец. Главное впереди. Покажите, убедитесь сами, доктор. Продолжения нет никакого. Дальше идут только географические карты и с п а н с к и е п р о в и н ц и и Гранада, Мурсия, Кастилья, Андалусия, Севилья. Ни малейшего следа каких-либо рукописных заметок. Сообщение осталось неоконченным, но состав снадобья. Откуда знал Ойген б и ш е в состав снадобья? Конец сообщения должен где-то быть. Вы пропустили одну страницу, Феликс. Посмотрите еще раз. Мы стояли все трое, склонившись над ф о л и а н т о м Феликс медленно перелистывал его от конца к началу. Здесь недостает листа, сказал вдруг доктор Горский. Здесь между Астурией и обеими Кастилиями лист. Вырезан. Вы правы, подтвердил Феликс. Лист вырезан как бы тупым ножом. Доктор Горский хлопнул себя рукой по лбу. с о л ь г р у п крикнул он. Это сделал с о л ь г р у п Вы понимаете? Он хотел помешать, не допустить, чтобы кто-нибудь после него повторил эксперимент. Он уничтожил последнюю страницу сообщения, ту, где указан был состав снадобья. Что нам теперь предпринять, Феликс? Да. Что теперь предпринять? Они беспомощно смотрели друг на друга. Я должен вам сознаться, сказал доктор Горский, что у меня было намерение испытать на себе действие снадобья, разумеется, приняв все меры предосторожности. У меня было тоже намерение, сказал Феликс. Нет, Феликс, вам бы я этого ни за что не позволил. Вы профан в медицине, но к чему спорить? Кончено. Никто из вас троих никогда не узнает, какие непостижимые силы вогнали в загадочную смерть Сольгруба, Ойгена Бишева. И Бог весь сколько еще других людей. Он захлопнул тяжелую окованную медью крышку флянта. н и к о г о эта книга уже не введет в соблазн, сказал он. с о л ь г р у п наш бедный с о л ь г р у п был последней жертвой. Чем дольше я обдумывал эту историю, физиология мозга дает нам Феликс некоторую путеводную нить. У меня сложилась определенная теория. Нет, я не верю. Что то было ведение страшного суда. Я склонен скорее предположить, что действие снадобья в каждом отдельном случае. Я вскочил. Внезапно меня осенила мысль, всецело меня захватившая, совершенно выведшая меня из равновесия. Я был не в силах скрыть своего волнения. Взглянул на Феликса и на доктора Горского. Они не обращали на меня внимания. Я вышел из комнаты. Скорее бы пробежать через сад, пока они не заметили моего исчезновения. Нет, тайна не утрачена. Там лежит она и ждет меня. Я, один я, должен узнать истину. Еще только несколько шагов. Дверь в павильон была открыта. Все оставалось в том виде, в каком сохранилось у меня в памяти с того вечера: на письменном столе револьвер, на диване шотландский плед, опрокинутая чернильница, сломанный бюст Ифланда. Ничего тут не сдвинули с места. И вот на столе моя трубка. Я взял ее в руки. Пришлось удалить тонкий слой пепла. И затем куриво п о к а з а л а с ь черновато коричневая смесь с н а д о б ь е с ч и т а в ш е й с я утраченным зелисиенского врача, вырвавшая у Джовань с и м о н ы Киджи признание в убийстве. Когда я зажег спичку, во мне проснулся легкий страх перед неведомым, ожидавшим меня страх. Нет, это был не страх, это было чувство, с каким пловец бросается с берега в глубокую воду. Вода захлестнет его, но он знает, что выплывет мгновением позже. Именно так. Чувствовал я себя. В своих нервах я был уверен. Я ждал в и д е н и й страшного суда, ждал их равнодушно, почти даже с любопытством. В умственном всеоружии человека нашей эпохи ожидал я призрака былых времен. в о ж д е н и е Все то, что ты видишь, сказал я себе и затянулся из трубки в первый раз. Не произошло ничего. Сквозь сизое облако дыма я увидел маску Бетховена на стене и сквозь открытое окно. Несколько зеленых веток каштана, которые раскачивались от ветра, и над ними клочок серого неба. По п о л у п о л з с большой синеватым отливом жук незнакомого мне вида, но я его уже раньше заметил. Вторая третья затяжки. Странный кисловатый аромат снадобья ощутил я только теперь и только на мгновение. Он очень быстро улетучился. У меня возникло жуткое опасение, как бы меня не застигли здесь Феликс и доктор Горский, и я выглянул в окно. Но сад был безлюден. Они сидели в комнате, спорили, и, по видимому, совсем не замечали моего отсутствия. Помню, что в общем я сделал пять затяжек из трубки. Потом посреди комнаты появился куст гибискуса. Я вполне сознавал, что это галлюцинация, возникший в памяти образ, но исполненный такой непередаваемой жизненности, пластичности, что я невольно шагнул в его сторону. Я пересчитал л и л о к р а с н ы е цветы на кусте, их было, насколько я мог видеть, восемь, а девятый темно-красный распустился в тот миг, когда я взглянул на него. Внезапно гибискус исчез, и на его месте я увидел темно-зеленые листья пальмы и прислонившегося к ее стволу китайца в серебристо-серой шелковой одежде. Прежде всего мне бросилось в глаза его несуразное уродство. У него было лицо новорожденного младенца, но я не испугался. Я отлично знал, что мое Непомерно возбужденное снадобьем воображение создает образ, который где-то в чужих краях запечатлелся однажды в моей памяти, но это воспоминание предстало передо мною в необъяснимом и чудовищном искажении. В этой стадии эксперимента я все еще был х л а д н о к р о в н ы м и спокойным наблюдателем весьма странного оптического явления: стол и диван. И контуры комнаты я видел еще и теперь, но они казались мне призрачными и не настоящими, как смутное избивчивое воспоминание о чем-то бывшем давно. Потом этот образ был вытеснен видением кирпичной стены и открытого сарая. Оно несколько минут неподвижно стояло у меня перед глазами и пробудило во мне неописуемо безутешное чувство. Изнутри с а р а й был озарен отблесками к у з н е ч н о г о горна. И я увидел двух обнаженных до пояса мужчин с бритыми головами. Их внешность сразу вызвала во мне смутное чувство страха, обострившегося до безумного ужаса. Вдруг один из мужчин повернулся, вышел из сарая и направился ко мне характерной, волочащейся походкой. Голову и плечи он наклонил вперед, руки у него свисали как плеть. Остановившись передо мной, он поднял своей правой рукой левую. Пальцы его левой руки искали меня ощупью. Я почувствовал их у себя на запястье, попятился, крикнул, услышал свой крик, смертельный страх потрясал меня. Глаза, губы, лицо изъедено. Проказа завопил я, проказа, проказа, и на протяжении дробной доли секунды в отчаянии старался ухватиться за какую-нибудь мысль. Безумие, наваждение, сон и больше ничего. Но мысль ускользала. Я остался наедине. Со страшным видением море ужаса и отчаяния захлестнуло меня. Я не знаю, что потом произошло. Я потерял сознание, затем пришел в себя. Первое, что я увидел, было заставленное решеткой окно высоко в стене, так высоко, что я до него не мог достать. Потом полумрак и меня о к р у ж а в ш и м Я различил стол и два стула, привинченные к полу. Вдоль узкой стороны комнаты стояла тяжелая железная кровать. Я лежал на полу. У меня было такое представление, словно я долгое время переживал страшные вещи в этой комнате, но какие? Этого я вспомнить не мог. н е я с н о м мерещилось мне широкое, очень красное лицо с круглым подбородком и маленькими каплями пота на лбу, будившее во мне сильное отвращение. Я чувствовал жажду. Знал, хотя и не видел, что рядом с кроватью прикреплена к стене металлическая кружка с водой. Я подполз к ней по полу и стал пить. Потом на меня нашло непреодолимое желание разбить вдребезги жестяную кружку, но она не поддавалась моим усилиям. Вдруг открылась дверь и в комнату хлынул свет. Вошли двое мужчин. Один из них был высокого роста, широк в плечах, гладко выбрит и носил роговые очки. Его лицо было мне знакомо, я часто видел его. Другой был ростом невелик и худ. Седоватый бородкой и живыми глазами. Руки он засунул в карманы пиджака. Я смотрел на него, но это лицо не в ы з в а л о у меня никаких воспоминаний. Деменция, горячка, перемежающийся тип. Припадки происходят с с е р и я м и сказал широкоплечий на чужом языке, но я тем не менее понимал каждое слово. Четвертый год находится под наблюдением. Бывший офицер генерального штаба, кавалерист. Наследственное предрасположение со стороны как отца, так и матери. Я лежал на полу и не спускал с него глаз. Рефлекторная неподвижность з р а ч к о в повышенный мышечный тонус, повышенное давление спинномозговой жидкости. Нет, нет, не закрывайте двери, коллега. Сторож, берегитесь! Я уже повалил его на землю, налег ему на грудь и душил его. Потом с к а ч и л выбежал в коридор. Кто-то ринулся на меня. Я вырвался и два раза хватил кулаком по какому-то широкому красному лицу с округлым подбородком. Помчался дальше, слышал крики, свистки за собой и вдруг очутился на свободе. Деревья, кусты, бесконечная равнина. Я стоял один. Вокруг меня была неописуемая тишина. Природа, словно оцепенела, ничто не шевелилось, ни трава, ни листья, только маленькие белые перистые облака плыли по лазурному небу. Внезапно я о сознал, что жил в той комнате, как зверь, целые годы между столом и железной кроватью, ползая по полу, по звериному вою, не переставая бросаться на дверь, и вот они опять пришли за м н о ю обступили меня. Я видел их, и н е с к а з а н н ы й с т р а х охватил меня перед человеком широким красным лицом. Вот он, услышал я его голос, и он стоял передо мной и пристально глядел на меня. Его широкий рот расплылся в усмешке. Маленькие поблескивающие капли пота выступили у него на лбу. Руки он прятал за спиной. Я знал, что он прячет от меня. Я закричал, хотел бежать, они бежали со всех сторон. Спасения нет. Тут в м о е й р у к е внезапно о казался револьвер. Я не знал, откуда он у меня, но я держал его. Я ощущал смертельно холодный металл ствола. И в тот миг, когда я п р и с т а в и л револьвер к виску, в этот миг невероятное море пламени залило небосвод. Оно бушевало и пылало краской, какой я не видел раньше никогда, и я знал ее название. Пурпуром трудного глаза называлась она. Глаза мои были ослеплены ураганом ужасной краски. Пурпур трудного глаза было ее имя, и она озаряла гибель вселенной. ж и в о Его руку раздался голос около меня, и я почувствовал, что рука у меня о тяжелела как свинец, но я ее высвободил и не хотел больше жить. Так нельзя. Пустите меня, к р и к н у л тот же голос. И потом я услышал гром и пение. Страшный свет на небе погас. Надвинулся мрак. На протяжении секунды я видел, как во сне давно прошедшие, давно забытые вещи: стол, диван, синие обои, белые занавески, колыхавшиеся от ветра. И потом уже я не видел больше. Ничего.